экзамен. В узком коридоре сидело шесть человек. Рядом со мной мяло талончик бабушка в коричневом берете. — Нервничайте, — тихо спросила она. — Нет. — А почему так подумали, — спрашиваю? — Ну, у вас голова просто дернулась несколько раз. Это заметно. Откуда и было знать, что в моей голове проходило столько мероприятий одновременно? Там шел всемирный фестиваль реконструкторов, праздник латышского хорового пения, уездная олимпиада кузнецов и еще много других представлений, способных расколоть на несколько частей голову любого нормального человека. Поэтому и голова моя дергалась не случайно. «Это я увернулся от томогавка, брошенного ехидным гуроном, и спрятался от нескольких стрел, пущенных шотландскими лучниками». «Как думаете, сдадите?» Не унималась бабушка. есть честно, то я о другом думаю. Но надеюсь, что сдам. Думал я о том, что ночной загул перед сдачей экзамена на латвийское гражданство стал лишним доказательством моей клинической недалекости. Бабушка продолжала задавать вопросы, а я то кивал головой, то вздыхая произносил. «Ой, не говорите!» Вскоре всех пригласили в небольшую аудиторию. За длинным столом расположились четыре женщины. Лица их были суровы, взгляды холодны, помыслы не сулили благого исхода. Я увидел их в форме. Красивые черные пилотки с адлером, красные шевроны со свастикой. И по правую руку от каждой лежит Вальтер. Когда экзамен подошел к финальной стадии, в моей голове неожиданно появилась группа шахтеров. Они тут же включили отбойные молотки и начали долбить в районе ушных раковин. Оставалось написать сочинение. Совсем короткое и тупое сочинение. Тем было несколько, и в этот момент какой-то ливонский рыцарь начал поединок с уродливым чужестранцем. Рыцарь заорал, напиши о том, как ты ездил в деревню к бабушке. Напиши, что твою бабушку звали Мудите. Она была латышкой, а ты помогал ей по хозяйству. — О чем вы будете писать? — повторил он на латышском вопрос экзаменующий. — Или вы меня не слышите? — Простите, конечно слышу. — Буду писать о бабушке. — О бабушке, — ответил я. Но здесь нет темы про бабушку. Есть про хутор, баскетбол и танцевальные праздники. Тогда я напишу про хутор. Про хутор, на котором жила моя бабушка. Мне показалось, что женщина улыбнулась. В этот момент хористы оттолкнули шахтеров и затянули песню, способную усыпить всех заклинателей змеи их питомец. Этот жуткий мотив подстегнул меня, и я начал выводить латиницу. «Раньше я любил ездить на хутор». Хутор находится в Добельском крае. Там очень красивая природа и много лесов. Я очень любил ходить в лес по грибы. Обычно мы ходили с моей бабушкой Мудитой. Она была очень старая, но резвая, несмотря на то, что долгое время прожила в Сибири. Иногда она даже бежала в хлев и курятник, но бывало падала. Потом вставала и бежала вновь. Бабушка любила скотину, собаку, кошку, пчел и людей. По вечерам она пела латышские народные песни и щедро угощала меня брагой. Я ложился на каменный пол кухни и слушал. Иногда так и засыпал. Но больше всего мы любили собирать яблоки. У бабушки Мудиты был яблоневый сад. Собирать яблоки с ней было счастье. До сих пор перед глазами ее горб и добрая улыбка. Но потом бабушки мудит и не стало, и я перестал ездить на хутор. «Молодец!» — плашмя хлопнул меня по спине мечом ливонский рыцарь. «Написал от души, так написал, что пробрала!» В этот миг я услышал голос женщины-экзаменатора. Она говорила, что сочинение написано хорошо, что в этих строках есть душа, что они удивлены, как разветвлены корни нашей семьи. Но все портят ошибки с гарумзами или с макронами, знаками, обозначающими долготу звука. «Они специально валят тебя, старина!» — заорал сквозь начавшийся в голове штурм капитан рыболовецкой шхуны. «Даже мы, латыши, не всегда ставим правильно гарум зиме, но не отчаивайся, придет твое время!» В это время шхуна наскочила на рогатую немецкую мину и в моей голове сильно рванула. И я вновь услышал голос женщины-экзаменатора. «Повторю, хорошо написано, но, увы, принять экзамен мы не можем. Извините». «А можно вопрос?» «Конечно, — говорю, — задавайте. Почему такой грустный финал? И от чего умерла ваша бабушка?» «Я понял, что мне абсолютно нечего терять. Понял, что больше никогда не пойду сдавать этот экзамен». Оторвав взгляд от пола, посмотрел в глаза этой дамы и, выдержав паузу, ответил на русском. «Бабушка?» «Инсульт». Она взобралась на яблоню и скидывала вниз красные спелые плоды а потом резко пизданулась на землю, ёбнулась вниз, как подстреленный дрост и воткнулась в небольшую ямку у ствола дерева. До сих пор перед глазами картина. Бабушка, её высоко поднятая рука, а вокруг кровавые яблоки. «Какой кошмар!» — раздался из-за спины голос тётушки в беретке. Попрощавшись, я быстро выбежал на улицу. В небольшом баре напротив играло пошловатое радио и пахло чесночными сухарями. За столами сидели реконструкторы, махая мне мечами, щитами и копьями. Юные латышские харистки взяли меня в объятия, обнажая свои упругие тела. Стучали касками о столы шахтеры, а капитан Шхуны предложил мне выпить. Немного отвлек вопрос бармена. Но виски с колой сделал встречу с неведомыми героями еще теплее. Я выпил за упокой неведомой мудиты И мысленно поднял тост за этот нелепый экзамен.